Его кинулись было ловить, но, увидев, что у него совсем не то на уме, оставили в покое. Он вышел, хлопнув дверью, и зашагал вперед, не оборачиваясь. Его окружала осенняя сырость, ночь, темнота. «Ты им стараешься добро, а они наровят тебе нож в ребро», — ворчал он и не сознавал, куда и зачем он идет. Этот мир подлости и подлога, где разъявшаяся барынька смеет так смотреть на дуралеев-тружеников, а спившаяся жертвой этих порядков находит удовольствие в грумлении над себя подобным. Этот мир был ему сейчас ненавистнее, чем когда-либо. Он шел быстро, словно поспешность его походки могла приблизить время, когда все на свете будет разумно и стройно, как сейчас в его разгоряченной голове. Он знал, что их стремление последних дней, беспорядки на линии, речь на сходках и их решение бастовать, не приведенное пока еще в исполнение, но и не отмененное, все это отдельной части этого большого и еще предстоящего пути. Но сейчас его возбуждение дошло до такой степени, что ему не терпелось пробежать все это расстояние разом, не переводя дыхание. Он не соображал, куда он шагает, широко раскидывая ноги, на но ноги прекрасно знали, куда несли его. Тиверзин долго не подозревал, что после ухода его и Антипова из землянки на заседании было постановлено приступить к забастовке в этот же вечер. Члены комитета тут же распределили между собой, кому куда идти и кого где снимать. Когда из паровоза ремонтного словно с дна тиверзинской души вырвался хриплый, постепенно прочищающийся и выравнивающийся сигнал, от входного семафора к городу уже двигалась толпа из депо и товарной станции, сливаясь с новой толпой, побросавшей работу по тиверзинскому свистку из котельной. Тиверзин много лет думал, что это он один остановил в ту ночь работы и движения на дороге. Только позднейшие процессы, на которых его судили по совокупности и не вставляли подстрекательства к забастовке в пункты обвинения, вывели его из этого заблуждения. Выбегали, спрашивали, куда народ свищут. Из темноты отвечали, «Я вовсе сам не глухой. Слышь, тревога. Пожар тушить. А где горит? Ну, стало быть, горит, коли свечут. Хлопали двери, выходили новые, раздавались другие голоса. Толкует тоже пожар, деревня, не слушайте дурака. Это называется «зашабашили», понял? Вот хомут, вот дуга, я тебе больше не слуга. По домам, ребята. Народу все прибывало. Железная дорога бастовала. Тиверзин пришел домой на третий день, продрогший, невыспавшийся и небритый. Накануне ночью грянул мороз, небывалый для таких чисел, а Тиверзин был одет по-осеннему. У ворот встретил его дворник Гемазеттин. «Спасибо, господин Тиверзин», — зарядил он. «Юсуп обида не давал, заставил век Бога молить». «Ну, ты очумел». «Гимазиддин, какой я тебя, господин? Брось это, пожалуйста. Говори скорее, видишь, мороз какой. Зачем мороз? Тебе тепло, Савелич. Мы вчерашний день твой, мамаша Марфа Гавриловна, Москва-талантная полни сарай дров возили. Одна береза, хорошие дрова, сухие дрова. Спасибо, Гимазиддин». Ты еще что-то сказать хочешь? Скорее, пожалуйста, озябь, я понимаешь. Сказать хотел, дома не ночуй, Савелич. Храниться надо. Постовой спрашивал, а колодочный спрашивал, кто говорит, ходит. Я говорю, никто не ходит. Помощник, говорю, ходит. Паровозная бригада ходит. Железная дорога ходит. А чтобы кто-нибудь чужой не ни... Дом, в котором холостой Теверзин жил вместе с матерью и женатым младшим братом,